а тот что предложил выкупить собою товарищей надел одежду купцов и принял их обличье и провел ночь собираясь отправиться в город и когда пришла ночь и пришел рассвет он пустился в путь с благословением великого аллаха направляясь к воротам города и вышел через ворота на его улицы и площади он прошел По рынкам и кварталам, когда большинство людей еще спало сладким сном, И шел до тех пор, пока не свернул на рынок шейха мустафы башмачника. И увидел он, что тот уже открыл лавку, И сидит, И зашивает чьи-то сандалии, Ибо... Шейх Мустафа, как мы уже говорили, с позаранку выходил на рынок и имел привычку открывать лавку раньше других обитателей квартала. И вор оглядатой подошел к шейху и поздоровался с ним самым вежливым образом, усердствуя в приветах и выражениях почтения, и сказал... «Да благословит Аллах твои помыслы и да умножит уважение к тебе. Ты открыл свою лавку первый, раньше других обитателей квартала». «О, сын мой!» — ответил шейх Мустафа. «Усердствовать, добывая свой надел, лучше, чем спать, и таков мой обычай на всякий день». «Однако, о шейх, меня берет удивление». «Как ты при твоих слабых глазах и пожилом возрасте можешь шить в такой час, до восхода солнца, когда так мало света?» — молвил разбойник. И шейх, услышав эти слова, сердито повернулся к нему, поглядел на него искоса и воскликнул. «Я думаю, ты чужой в этом городе. Будь ты одним из его обитателей», «Ты не говорил бы таких слов, ибо я знаменит среди богатых и бедных остротой зрения. И старому, и малому известно, как хорошо я знаю портняжное искусство. Недавно какие-то люди даже взяли меня, чтобы зашить для них мертвеца в комнате, где было мало света, и я отлично его зашил. Не будь у меня таких острых глаз, я бы не мог этого сделать». И едва разбойник услышал эти слова, он возвеселился и обрадовался достижению своей цели. И понял он, что божественная воля привела его к тому, что он ищет, и сказал, проявляя изумление, «Ты ошибаешься, шейх, и я думаю, что ты зашил только саван, ибо я никогда не слыхивал, чтобы зашивали мертвеца». «Я сказал одну правду и говорю то, что есть», — ответил шейх. «Но мне ясно, что твоя цель — разведать чужие тайны, и если ты хочешь именно этого, то уходи от меня и расставляй свои сети кому-нибудь другому. Может быть, ты найдешь говоруна, который много болтает, а что до меня, то меня называют молчальником, и я не открою то, что хочу скрыть». Я не стану больше с тобой говорить об этом. Ивор еще более уверился и убедился, что этот мертвец и есть тот человек, которого они убили в сокровищнице, и сказал шейху Мустафе, ⁇ О шейх, мне нет нужды в твоих тайнах, и молчать о них будет лучше, ибо сказано умение хранить тайну качества праведных. Я только желаю тебя, чтобы ты меня провел к дому этого умершего. Может быть, это кто-нибудь из моих близких или знакомых, и мне надлежит утешить его родных. Я ведь уже долгое время не живу в этом городе, и не знаю, что здесь случилось в дни моего отсутствия».